Наконец Орлику приходило в голову и то, что, по великороссийскому уложению, доносчику первый кнут. В то время как он колебался, таким образом решилось дело Кочубея. И Мазепа получил сначала в царском письме к нему, а потом в публичных грамотах милостивое обнадеживание, что не будет дано веры никаким клеветам на непорочную верность Гетмана и всякий клеветник восприимет достойную казнь. Это царское обнадеживание окончательно отвратило Орлика от мысли о доносе. Мазепа полагал свое спасение в хитрости, тайне, в ожидании. Но старшина не давала ему покою, торопя к действиям более решительным. В Белой церкви пришли к нему обозный Ламяковский, полковники Миргородский, Прилудский и Лубенский и объявили, чтоб он промышлял о своей и общей безопасности, обещая стоять до крови за него и за свои права и вольности, в чем и клятву дали. Мазепа своей стороны присягнул им в тех же выражениях, каких присягнул Орлику в Печерском монастыре. Вот почему, когда царь требовал несколько раз, чтобы Гетман арестовал давно уже подозрительного ему полковника Миргородского, Мазепа не исполнял этого требования, всячески защищая полковника. Мазепа все еще надеялся, что туча пройдет мимо, Украина останется вне военных действий, и ему не нужно будет решиться на страшный шаг, прежде чем успех ясно обозначится на той или другой стороне. Но вот приходит весть, что Карл XII от Смоленска повернул к Украине. «Дьявол его сюда несет», — сказал при этом Мазепа. «Все мои интересы перевернет, войска Великороссийские за собой внутрь Украины впровадит» на последнюю ее руину и на погибель нашу ожидания сбылись приходит царский указ чтобы гетман шел с войском для соединения с генералом инфлянтом посланным для пожжения в стародубском полку некрепких городков сел гумен и мельниц но мазепа и без того подозрительный а теперь знавший за собою страшное дело понял указ иначе он подумал что его хотят приманить к инфлянту и прибрать к рукам. Он велел полковникам Миргородскому, Прилуцкому и Лубенскому собраться к обозному Ломиковскому и послал к ним орлика с вопросом: "Как думают идти ли ему на соединение с инфлянтом?" Все отвечали единогласно, что не идти, напротив, пусть немедленно же посылает к шведскому королю с прошением о протекции и старается соединиться с ним на границах, чтобы не допустить войск великороссийских в Украину. Притом они просили Гетмана объявить им, чего им надеяться от шведской протекции и на каком фундаменте заложил он всю эту махину. Мазепа осердился за эту просьбу и при первом свидании сказал им, «Зачем вам об этом прежде времени знать? Положитесь на мою совесть и на мой подлый разумишко, не бойтесь, он вас...» не сведет с хорошей дороги. У меня одного, по милости Божьей, больше разума чем у вас всех. У тебя, Ломяковский, разум уже устарел. А у тебя, Орлик, он еще молод. А к королю шведскому сам знаю, когда посылать. Потом вынул из шкатулки универсал короля Станислава, принесенный заленским и велел Орлику читать. Все были довольны обещаниями королевскими. Между тем, положение Гетмана вследствие его выжиданий затруднялось все больше и больше. Из Глухова, где находился двор, приходило к нему письмо за письмом, чтобы, сдав команду над войском, какому-нибудь верному человеку сам приезжал в Глухов. Но эти призывы Мазе посчитал за подней, тем более, что из Польши дали ему знать, что там все известно о его сношениях с королем Станиславом. Чтобы не ехать в Глухов, он притворился больным. Однажды вечером, осенью 1708 года, он послал Орлика к Ломяковскому, у которого собрались полковники, спросить, посылать ли к шведскому королю или не посылать. Ломяковский от имени всех отвечал жалобами на медлительность и нерадение Гетмана. «Несмотря на наши частые предложения и просьбы», — говорил обозный, «он не снесся с королем на границах и этую своею медленностью впровадил все силы российские в Украину на разорение и всенародное кровопролитие. А теперь, когда уже шведы под носом, неведомо для чего медлить.